— Буду я играть с мальчишками, — возмутился белый дракон, — тем более такими хвостунами и воображалами. Иди вон туда, на холм, их семейство там обосновалось. — Огромное спасибо, уважаемая... к сожалению, не знаю вашего имени, — сказал Трикс. — И не узнаешь, — фыркнула юная дракониха. — Мне родители велились с незнакомыми людьми не знакомиться. Трикс и яном сменили направление и принялись подниматься на холм лавируя между спящими драконами и криком, разгоняя гуляющих. Идти было трудно. Расительные канавы были разрушены, земля под ногами растоптана драконами, и все превратилось в мокрую вязкую кашу. Но на вершине холма и впрямь строилась знакомая Триксу семейка. Похоже, Зоа Хамид был уважаемым драконом, раз занял такое удобное место. — Эллен! — закричал Трикс, приближаясь. — Зоа! Оранжевые драконы повернули к нему морды.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 Ну, как-то более примиряюще. Прям вот больше нам нечего делать. — А как ты понял, что я рыцарь? Ну, то есть оруженосец? — спросил Йен. — Гордая поступь? Смелый взгляд? Широко расправленные плечи? — Запах пасты алхимика кои. Для чистки и полировки доспехов, — ответил Зоа. — От всех оруженосцев и рыцарей ею несет. Йен сконфуженно посмотрел на ладони. Пробормотал. — Как я эту пасту не люблю!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 Что быть обязана. Дракон едва-едва заметно улыбнулся Что ж, замечание умное, философское, но к делу не относящееся. Думай. А что думать-то? Внезапно фыркнул Ян. Любому ясно. В самаршане наследуют мужчины. Да, кивнул Зуа. Так значит, обну вас не парень, а девушка. Потому и скрывается от людей, чтобы его тайна не открылась. Но не родилось наследника мужеского пола у его папаши. Вот тот с горе выдал дочь за сына. Так что.